34. Будущее новостей. Куда движется поток новостей? Я вижу 4 тренда. Тренд номер 1. Поток новостей будет нарастать по экспоненте. Чем больше людей живёт на нашей планете, тем больше разных событий, рекордов и изобретений. жестокостей, всего чудесного и немыслимого. Поселок с 10 тысячами жителей поставляет значительно меньше материала для новостей, чем сообщество из 10 миллиардов человек. Количество всевозможных коопераций между людьми нарастает с приростом общего количества людей не линейно, а прогрессивно. Добавим, что расходы на производство и публикацию новостей стремятся к нулю. Соответственно, и новостной поток будет расти не линейно, а по экспоненте. Ценность и значимость сообщений для жизни человека остается близкой к нулю, в то время как белый шум распространяется взрывной волной. Тренд номер два. Новости будут окружать нас всегда и везде. Раньше мы читали, смотрели и слушали новости в определённое время и в определённых местах. Существовали временные окошечки с новостями и без них. Были места с новостями и без новостей. Сегодня новости обрушиваются на нас в любое время суток и во всех сферах общественной и личной жизни. Их станет ещё больше. Зачем нужны новостные экраны в автобусах и трамваях? Зачем они на автомобильных заправках? Для чего появились гигантские новостные экраны на вокзалах? Ответ. Движущая сила этого всеохватного явления нечестивый и несслимый альянс между новостями и рекламой. Это значит, Интересы производителей и потребителей новостей не совпадают, они разнонаправлены. Новости сопровождают нас во время работы. В мобильных телефонах и других гаджетах следуют за нами в туалет и спальню. Появились специальные зеркала для ванной, которые показывают новости уже при утренней чистке зубов. Кто садится в такси в Нью-Йорке, Вынужден смотреть новости на особом панно. Может скоро появятся бесплатные дизайнерские солнечные очки, которые будут регулярно демонстрировать смесь новостей и рекламы прямо перед глазами, ещё и с хорошей скидкой. Новости вездесущие. Кто хочет от них отвязаться, должен действовать очень решительно. Тренд номер 3. Алгоритмы программ понимают нас всё точнее. Повсюду, куда вы заходите по своим цифровым делам Google, Facebook, Amazon, Apple, ваш местный провайдер или новостной сайт остаются ваши следы, и везде работают специальные программы, нацеленные на создание всё более точного портрета вашей личности. Многие из этих алгоритмов Уже сегодня знают вас лучше, чем вы сами могли бы себя описать. Это касается ваших предпочтений, политических убеждений, потребительского поведения, карьеры и особенностей досуга, определённых черт в ваших отношениях и в распорядке дня, ваших желаний, забот, нужд и потребностей. Эти алгоритмы уже сейчас знают, как взбудоражить ваши эмоции. Они разбираются в кнопках на пульте ваших эмоций лучше, чем ваши партнёры по жизни. Значит, эти программы будут всё с большим успехом кодировать вас именно теми сообщениями, картинками и видео, к которым вы наиболее чувствительны. Но, к сожалению, эти алгоритмы вовсе не безсренники. Со всеми подобными компьютерными программами борются очевидные интересы владельцев компаний и акционеров, которые хотят получить деньги. Ваши деньги. По сути, речь об одном. Им надо вам что-то продать: рекламу, продукт, политические установки, определённое мировоззрение. Так было, конечно, и во времена печатных газет. Их тоже по большей части финансировала реклама. Они тоже использовали новости для привлечения читательского внимания к рекламе. Однако печатные газеты ничего не знали о вас, и поэтому влияние их объявлений на публику было довольно скромным. Современные цифровые алгоритмы настраивают новостную кодировку, на жаргоне айтишников кликбейты несравнимо точнее. В результате становится всё труднее избегать новостных потоков. Представьте, что сигареты, алкоголь, наркотики вдруг стали не только бесплатными, но их суют нам со всех сторон чьи-то невидимые руки. Всё для вас, всё даром. Без сомнения, в такой ситуации многие стали бы наркозависимыми. Именно так складывается ситуация с новостями сейчас. Пороговый показатель для возникновения новостной зависимости не низкий и даже не нулевой. Он отрицательный, явно ниже нуля. Чтобы не потреблять новости, нужно больше усилий, чем чтобы их потреблять. Ещё для отказа нужна дисциплина. Тренд номер 4. Новости всё больше расходятся с правдой. Алгоритмы уже знают не только о ваших отличительных чертах в той или иной сфере. Они становятся всё более изобретательными. Нынешние программы уже способны с помощью искусственного интеллекта изобретать тексты, картинки и видео без участия человека. Совсем скоро, через несколько лет, искусственно созданные новости будет невозможно отличить от настоящих. Они станут выглядеть более привлекательно, чем настоящие и правдивые. Логично, потому что они будут делаться исключительно с одной целью похитить всё ваше внимание. О реалистичности тогда можно не беспокоиться. Вероятно, вы спросите: "Кому интересно распространять фейковые новости?" Да очень просто. Любой организации которая намерена как можно дольше удерживать в своих лапах ваше внимание, чтобы скармливать вам рекламу и выкачивать ваши данные. А кроме них, это понадобится любой организации, жаждущей манипулировать вашими взглядами, в первую очередь политическими. Фейковые новости существовали всегда. Вспомним листовки в конце средневековья и пропаганду при любых войнах. Важнейшее отличие состоит вот в чём. Заниматься мошенничеством в производственных новостях будет уже не человек. Если раньше за этим обманом стоял конкретный живой человек, которому так или иначе приходилось преодолевать некие моральные принципы и бороться с угрызениями совести, то вскоре его место займут компьютерные программы. А у них ни морали, ни совести нет. Растет опасность, что под влиянием новостей наши мысли превратятся в неудобо варимую кашу. Новостные потоки накатывают все новыми и все более огромными валами. Выбирайтесь из них, пока у вас еще есть силы для этого. Время поджимает.